Сразу после завтрака Болон спустился на лифте на базу, разыскал информационную централь и приступил к освоению техники драконов. Техника была высший класс. Огромные экраны невиданной четкости, как потом оказалось, объемного изображения. Около часа Болан осваивал оконный интерфейс. В разгар работы, когда весь экран был заполнен текстовыми, графическими и динамическими окнами, подошел Артем и сказал, что есть проблема. Для поисковой аппаратуры нужно помещение. Можно занять помещение бассейна, можно выкопать новое. Что лучше? Бассейн Болону было жалко. Две недели водой заполнялся. Решили копать новое. Артем прямо голосом. Приказал выдать на экран план базы. Так бы он узнал, что управлять компом можно не только с клавиатуры. А когда увидел план, изумился еще больше. Картинка была объемной. Цепочки коридоров и залов висели в бархатной черноте экрана. Вот здесь, например, ткнул пальцем в экран дракон. Тут же контуры зала наметились в пустоте белыми проволочками. «А если здесь, поближе к энергоцентрали?» Ткнул пальцем в другой угол экрана Болан. «Где будет располагаться зал, ему было все равно. Но хотелось посмотреть, как среагирует комп». Контуры зала послушно всплыли на новом месте. «Нет, здесь не стоит», — возразил Артем. «На могут пойти, как бы чего не вышло. Лучше подальше». «Аппаратура у нас будет новая, не серийная». «Комп, верни предыдущий вариант», – скомандовал Болан и с удовлетворением отметил, что команда выполнена. «Здесь и будем рыть», – повернулся он к Артему. «Еще проблемы есть. Будут», – заверил его дракон и, бормоча что-то под нос, направился к двери.